Глава первая. Здесь слишком шумно и жарко, а еще меня зовут замуж. Абсолютно незнакомый мужчина, которого я вижу впервые в жизни. Когда моя одногруппница, с которой мы вместе стажируемся в больнице, позвала меня в клуб, надо было отказаться. Но в самом деле, кто ходит в клуб накануне операции? Именно так я ей говорила, но слушайте, она меня не стала. А так как на стажировку нам завтра вместе, то и в клуб я пошла за ней, ну, чтобы присмотреть. В итоге я понятия не имею, где Дарина. Зато знаю, что напротив сидит мужчина, который больше подходит на владельца этого клуба, нежели его посетителя. Я не ослышалась. Вы предлагаете мне выйти за вас замуж? Не ослышалась. Кивает и сосредоточенно на меня смотрит. Я ищу в его взгляде ответы. Жду, что он даст понять. Все сказанное глупо и розыгрыш, но нет. Мужчина абсолютно серьезен и спокоен. Пьет только виски и выглядит сногсшибательно. Высокий, с широкой грудью, за которой такая, как я, может легко спрятаться. Красотой меня не удивить, я часто вижу красивых мужчин. Наверное, потому что стажировка в травматологии и хирургии предполагает самых разных пациентов и красавцев в том числе. Мужчине, напротив, слегка за тридцать, Темные брови в разлет, корей глаза, прямой нос и губы, искривленные в усмешке. Но даже такими они выглядят потрясающе. Пожалуй, я впервые вижу мужчину, губы которого хочется почувствовать на своих. Еще бы он не предлагал всех этих глупостей за мужеством, можно было сорваться на безумство, но, увы. Сколько бокалов вы выпили? Недостаточно, чтобы отменить запланированную свадьбу. Но достаточно, чтобы позвать незнакомку замуж? Ты мне подходишь, по всем критериям. Это по каким? Мне нужно встать и уйти. Еще лучше сбежать и забыть об этом клубе, как о страшном сне. Я готова проклинать свою одногруппницу за то, что она такая ветреная, и себя за то, что я такая ответственная. Все отсюда ведь? Все проблемы?» «Во-первых, ты рыжая. Выбираете жену по цвету волос?» «Все приглашенные гости знают, что моя будущая жена — рыжеволосая красотка. Ты подходишь». «Я не пойму». «Вы придумали, какой должна быть ваша жена, затем стали ее искать? К дедлайну не получилось, и вы решили пойти на крайние меры?» «Можно сказать и так». Я отодвигаю коктейль подальше и спрыгиваю с высокого барного стула. «Пожалуй, на сегодня хватит. Я слишком редко хожу в клубы и еще реже знакомлюсь с мужчинами из-за страха напороться на психов. В моей жизни такое уже было. Сейчас, кажется, второй раз, но этот хотя бы не распускает руки, хотя кажется не менее поехавшим, чем тот» с которым мне когда-то довелось иметь дело. «Не согласна?» «Господи, конечно, нет! После пары коктейлей не выходят замуж!» «Зря. Я надеялся, выйдет по-хорошему». Не придавая значения словам мужчины, хватаю сумочки со стула и, перебросив ее через плечо, иду на поиски своей горе-одногруппницы. Найти ее не выходит, зато получается с приключениями. Когда выхожу в зал из туалета, понимая, что музыка стихла, а толпа замерла, словно в ожидании. Остановившись, хмурюсь, заметив несколько десятков полицейских, мне нечего скрывать, но я внутренне напрягаюсь. Иметь дел с представителями закона не хочется. Я надеюсь, что они быстро уйдут, но, кажется, веселье не будет продолжено. Мужчины в форме почти всех проверяют. Сумочки, карманы и, кажется, зрачки. Ну, по крайней мере, так выглядит со стороны. Что еще им искать в лицах пьяной молодежи? До меня очередь доходит довольно быстро, несмотря на то, что в клубе достаточно много людей. Парень на вид мой сверстник, просит вывернуть карманы, пытливо заглядывает в глаза и лезет в сумочку. «Ребята!» — кричит кому-то из напарников. «У нас тут прием!» Прежде чем я понимаю, что вообще происходит, меня подхватывают под руку и ведут к выходу. Я не протестую. На подкорке запрограммировано, что противоречить полиции нельзя. Иду молча, хоть и совершенно ничего не понимаю. Сумочку мою забрали сразу же, а в ней телефон, деньги, кредитка. Страшно мне становится тогда, когда меня запихивают в кузов довольно подержанной полицейской машины и с грохотом ее захлопывают. Я здесь не одна. Со мной еще пятеро ребят. Парни и девушек с виду точно таких же, как и я. «Ты кто такая?» — спрашивает один из них. «Тоже толкаешь?» «Что?» — ошарашенно спрашиваю. «Да ладно, не придуривайся, что продаешь и от кого?» Ты же знаешь, что это клуб черного? Я ничего не знаю. Никто такой-то черный, ничто я должна продавать. Дурь? Нет, это ошибка. Точно, точно, глупая ошибка. А глохла? спрашивает девчонка рядом. Тебе вопрос задали. Я ничего не продаю. Меня сюда по ошибке запихнули. Но меня продолжают давить, задавая вопросы. В какой-то момент мне кажется, что меня начнут бить. Но от несправедливости меня спасают те самые полицейские. Усевшись за руль, они приказывают заткнуться и заводят двигатель. Всю дорогу меня испепеляют взглядом, а сидящая рядом девушка, кажется, готова наброситься, как только ей дадут такую возможность. К счастью, мы не останавливаемся, а по приезде нас разделяют. Только на выходе я замечаю, что у других ребят на запястьях наручники, а мне их не надели. То ли забыли, то ли решили, что я никуда не убегу. Мне бы это и правда не пришло и в голову. Я все же надеюсь, что после разбирательств... Меня отпустят и принесут свои искренние извинения. Можно не искренние. Главное, что подпустили домой. И на стажировку. Иван Павлович — прекрасный хирург с многолетним стажем. Точно расстроится, если я пропущу завтрашнюю операцию по удалению опухоли. Послушайте. Начинаю я, но быстро замолкаю, потому что меня помещают в камеру. Здесь грязно и пахнет так, словно здесь месяц жил бомж, и пять минут назад его отсюда увели. «Подождите!» — кричу тому, кто меня сюда запихнул. Это что, все? Вы здесь меня оставите? А чего ты ожидала? смеется он и уходит. Я стою на одном месте, ровно там, где меня оставили. Здесь абсолютно нечего делать, а никто мне не отвечает. Я силюсь вспомнить, что там обычно делают героини кино, требуют их выпустить или просят предъявить обвинения? Можно еще потребовать адвоката и совершить звонок. Но дело в том, что звонить некому. Разве что той же одногруппнице. Хотя вряд ли Дарина сейчас возьмет трубку. Родители ничем мне не помогут, потому что живут в другом городе. Да мне в голову бы не пришло их набирать. Папа недавно перенес инсульт, так что звонок примерной дочери в час ночи точно не то, чего они ожидают. За мной приходят спустя какое-то время. По личным ощущениям, проходит по меньшей мере вечность, когда следует скрип металлической дверцы, и мне кивают на выход. Парень все тот же, который рылся в моей сумочке, хотя, честно говоря, думала, что его сменят хотя бы в участке. Я не сопротивляюсь. Иду молча, останавливаюсь у массивной металлической двери, которую тут же открывают, а меня подталкивают внутрь. Там два стула и стол. Тоже не первой свежести. Как только захожу, дверь захлопывает, но на ключ не закрывают. Впрочем, кому придет в голову пытаться сбежать из полицейского участка? Мне точно нет. Я отодвигаю стул и сажусь лицом к двери. Прокручиваю в голове фразы, которые должна сказать. И вопросы. Господи, конечно, нужно хотя бы спросить, за что меня задержали, и почему отобрали сумочку с телефоном, и, между прочим, деньгами. Спустя пару минут дверь открывает тот самый незнакомец, что настойчиво звал меня замуж в клубе. Одетый в ту же одежду, собранный. Он заходит в помещение без брезгливости, отодвигает стул напротив и садится, неотрывно глядя на меня. В голове проскальзывает множество мыслей. От того, что у него что-то украли, он решил, что это я. До того, что он следователь под прикрытием, или как их там называют, господи, будем знакомиться, Василиса. Не спрашивает, утверждает мужчина. Белецкий Марк Савельевич, лучший адвокат этого города.